59 Странно, она перестала видеть на экране чистый белый цвет. Картинка мутнела, белый фон под графиком пошел пятнами, дисплей казался выпуклым с темными провалами низин и белыми холмами вершин, зигзаги на графике раздваивались, а цифры в таблице наползали друг на друга и пошатывались. Это компьютер перегрелся или у нее что-то со зрением? Дина надавила на глаза и окунулась в спасительную тяжесть темноты. Выждав десяток секунд, она распахнула ресницы, темные круги рассеялись, дисплей на некоторое время стал четким. «Бай, почти тридцать», — пролепетала девушка и глотнула воды. Все офисные конфеты и печенье были съедены, в желудке от бесконечного кофе и чая бушевало изжога, уставший организм принимал только чистую воду. Периодически Дина смачивала холодной водой виски. Ей трудно было высчитывать точную разность между переменчивыми числами, и она уже давно сообщала приблизительный результат. Иногда это приводило к ошибкам. Давыдов ждал роста на 30 пунктов, а надо было закрываться на 27, потому что дальше шел спад. Sell. Михаил конвентировал только что купленные евро обратно в доллары, взглянул на общую сумму на брокерском счету и оценил оставшееся время. Полтора часа до закрытия банка. Нам не хватает всего пять миллионов. У меня глаза на лоб лезут, я вот-вот свалюсь. Потерпи, Динуля, кредит надо вернуть в банк до восемнадцати часов. Как ты сказал? До шести часов вечера надо вернуть кредит. «Нет, другое. Ты назвал меня Динуля», — вспомнил Давыдов. «Я просто... Не продолжай. Ты все испортишь», — оборвала его девушка. «Почаще так говори, хорошо?» «Нам надо продолжать, Дина. Опять ты по-старому. Сколько там осталось? Давай сыграем по-крупному. Раз и все». «Мы часто стали ошибаться», — возразил Михаил. «В последние часы он ограничил сумму разовой сделки 20 миллионами долларов. При четкой работе за час мы сделаем 5 миллионов, а если рискнем всей суммой и ошибемся, то можем уже не наверстать упущенное. «Ребята, ваш выигрыш — это чей-то проигрыш», — подал голос Игорь Моисеев. «В заявках уже нет крупных опционов. Самая большая сделка за последний час была на 6 миллионов долларов». А я смотрю, мы еле ползем. Мой робот, кажется, освоил вашу стратегию. Он может заменить вас. Хотите попробовать? Нет, мы справимся. Вы не железная, старик. Взгляни на девушку, на нее страшно смотреть. Сам не лучше, огрызнулась Дина. И тут же удивилась своему срыву. По истечении почти суток за компьютером, любая мелочь могла вывести ее из себя. Я тоже хорош, согласился Моисеев, и Михаил уже никакой поэтому и предлагаю неутомимого робота». Дина вспомнила, какое изнуренное лицо увидела в зеркале при посещении туалета. Глаз забы не смотрели. Она невольно закрыла веки. «Мы уже вернули 135 миллионов. Старался приободрить всех Давыдов. Осталась самая малость», — вторила ему Дина, опуская голову. Как только ее лоб коснулся сложенных на столе рук, девушка отключилась. Михаил сдвинулся к ней на офисном кресле и протянул руку, намереваясь встряхнуть. Узкие плечи девушки выглядели трогательно беззащитными. Упавшая на лицо прядь волос покачивалась при каждом посапывании. Давыдов опустил руку и обратился к Моисееву. «Подключай своего робота». Торговля валютами перешла в автоматический режим. Давыдов не успевал фиксировать операции робота, он отслеживал лишь изменения суммы на счету. Первая минута завершилась с плюсом. «Пусть работает», — подумал Михаил и откинулся на спинку кресла. Он покрутил уставшими глазами, заметил на потолке сопла для тушения пожара и невольно стал их пересчитывать. Сопла располагались по периметру комнаты. Вместе с последовательными цифрами мозг получал успокаивающие команды. Еще не закончив круг, Михаил прикрыл глаза и погрузился в дрему. Когда он очнулся, то первым делом посмотрел на часы пятнадцать. 17.15, 45 минут до возвращения кредита. Хорошо, что не проспал. Давыдов встал, потянулся и потряс головой. Энергия вернулась в уставшее тело. Он увидел, что помимо Дины соскользнул в тяжелый сон и Моисеев. «Эх вы, сонное царство! Ладно, я и без вас справлюсь», — решил Михаил. Если робот сделал свое дело, то осталось лишь вернуть кредит банку. Давыдов сел за компьютер и перевел взгляд на состояние счета. Добродушное лицо перекосилось, будто от боли. В следующую секунду Дина Кузнецова и Игорь Моисеев вздрогнули от громкого крика и удара кулаком по столу.